Большая политика. Товарищ министра внутренних дел, он же командующий жандармским корпусом, генерал Свита Его Величества Владимир Федорович Жуковский и директор департамента полиции, тайный советник Эммануил Карлович де сент то есть начальники двух ведомств, ответственных за безопасность империи, нетерпеливо поднялись навстречу Фандорину, когда он, еще не оправившись от изумления, вошел в банкетную залу,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 но владимир федорович не жаловал фандорина так сказать по наследству в память о покойном и раз петрович отвечал генералу полной взаимностью ибо для того чтобы любить человека который тебя не любит надобно быть святым угодником или бадхисатвой а ни тем ни другим фандорин не являлся однако верность мертвому начальнику субъекту малоприятному и москвичами нелюбимому пожалуй вызывала уважение в этом было что то самурайское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 Эммануил Карлович был именно таков аккуратен, исполнителен и честен. Три эти нечасто у нас встречающиеся и еще реже сочетающиеся качества обеспечили Сент-Эстефу блестящую карьеру, хотя Ирас Петрович предпочел бы видеть на ответственнейшем посту главного полицейского руководителя человека более энергичного. Бакинские события имели огромную важность для государства, а сегодняшние новости придали здешней ситуации еще большую важность, и все же Фондорин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 «Почему же вы приехали?» — удивился Ирас Петрович. «Потому что гора не пожелала прибыть к Магомету». «Вас сколько раз вызывали в Петербург?» «Телефонными звонками, экстренными телеграммами». «Нет, Фондорин не отвечает». «Фондорина нет, Фандорин не отвечает Фандорина нет Фандорин не уловим Сердито заговорил Жуковский и уже не мог остановиться. «А время уходит, драгоценное время». «Все меня ребят, три министра, глава правительства, начальник генштаба, сам государь. Где этот чертов Фандорин? «В Баку, отвечаю».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 Да, кстати, поздравляю с производством в чин действительного статского советника. Теперь вы тоже превосходительство. За что это мне такое отличие? Не за что, а зачем? Вы знаете, какое значение немцы придают чинам. Указ подготовлен и будет подписан немедленно. Кроме того, получите верительную грамоту об особых полномочиях, а также личные рукописные послания Его Величеству Австрийскому и сербскому монархам. Я доставлю вам эти фото депеши прямо на вокзал.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 — Например, согласованная забастовка транспортников, — ответил Эраст Петрович, — однако она уже произошла. Директор скептически покачал головой, но Фондорин сменил тему. Человек, который понадобится мне на Балканах, — преступник и находится в розыске. Преступления тяжкие? С политикой? Без политики, но весьма тяжкие. Там и убийство, в том числе, вероятно, должностных лиц, побег из тюрьмы и бог знает что еще. Вероятно, хватит на десять бессрочных каторг. Тогда это вне моей юрисдикции, — эстев подумал, прищурился. Могу выдать ему агентурный паспорт на вымышленное имя. Однако по возвращению на территорию России ваш бандит будет арестован. Пусть лучше остается за границей. Вообразить Карагасыма, живущим где-либо за пределами Баку, было невозможно. Да он и не согласится. —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 К полуночи буду у себя в номере. П Прощайте. На лестнице у Гасыма, как обычно, сидели какие-то просители, на приветствие молча кивнули, проводили взглядами, в которых не было любопытства, вообще никаких эмоций. Гочи сидел, чаевничал с седобородом стариком. — У меня к тебе дело срочное, — хмуро сказал Фондорин. — Э, у меня к тебе тоже срочное дело, — ответил Гасым. — Но всякие дела умеет ждать. Садись чай пить. — Мое дело ждать не умеет. И раз Петрович выразительно поглядел на старика, тот встал, поклонился, вышел. — Невежливый ты, юмрубаш! Зачем хороший человек выгонял? Я отвез твои артисты до самой гостиницы. Прихожу домой, меня люди ждут. Давно ждут. Старый человек, седой борода, говорить пришел. Ай, стыдно! Седой борода не для меня, для тебя пришел. — Для меня? — Фандурин оглянулся на дверь. «А кто это?» «Старик какой-то. Имя сказал, я не запомнил. Махмуд, Максут. Не в имя дело!» Гочи махнул рукой. «Он важная вещь сказал. Радоваться будешь». «Я? Чему?» «Он живой. Можно его снова убивать?» Платоядно улыбнулся Гасым. «Кто живой?» «Дятел». «У Ираста Петровича неизящно отвис подбородок. Как это возможно?» И откуда старик вообще знает про дятла? Седой борода знает, что я дятел искал, поэтому пришел, говорит, видели сегодня дятел. Она живая, здоровая, от труп с отрубленными руками. Я знаю, — пожал плечами Гочи, — мы с тобой кто-то не тот убили. Обманула собака Шубин. Вот седой борода, который ты прогнал, ай, стыдно, врать не будет. Если сказал, что видели дятел, значит, видели. Где видели? Когда? спросил Фандорин, все еще не веря. Днем в черный город, около насосной станции, где керосин качают. Что он там делал? Если это, конечно, был дятел. Седой борода говорит, там около станции люди дорогу чинили. Вроде рабочие, а сами не рабочие. Одна человек подошел к ним, долго шептала. Это дятел была. Внук у старика ее знает. Пошел дедушка, сказал: Дедушка ко мне приходил. Потом ты пришел, дедушка прогонял. Ай, нехорошо. Вот теперь Фандорин поверил. На Ираста Петровича внезапно сошло озарение для того, чтобы нефтяная блокада стала полной. Остается только одно: вывести из строя казенный керосинопровод. Он не забастует, поэтому подпольщики собираются устроить там диверсию. Все сходится, дятел действительно жив. Мысли понеслись стремительно срочно сообщить Сенте -э Стефу. Но что он может сделать? Ему подчиняется только полиция, а она в Баку ненадежна. Нужны войска. Однако, если отправить на станцию подкрепление, это спугнет Дятла. Он нанесет удар позднее, когда я уеду, придумает что-нибудь. Изобретательности этому субъекту не занимать. Нет, надо его обезвредить раз и навсегда. Мне нужно подумать, сказал Фандорин. Иди, пиши. Твой тетрадка где всегда лежит. Но я тебе без тетрадка скажу. Гасым постучал себя по лбу. — Дятел хочет керосиновой станции жечь. Ночью. — Там много, очень много керосин. Она хорошо горит. Был черный город, будет красный город. И засмеялся, довольный своим остроумием. Гасым ошибается. Сгорит не только станция. Пожар распространится по всему трубопроводу на сотни километров до самого Батума. В этом и состоит замысел революционеров. Как сохранить станцию в неприкосновенности? Подкрепление не понадобится. На станции и так многочисленная охрана. Расчет дятла может строиться только на внезапности. Чтобы предпринял я на его месте? Предположим, что у меня есть люди. оружие и взрывчатки тоже достаточно. Вероятно, довольно прорваться на территорию и забросать резервуары с керосином бомбами. Вспыхнет пожар, и дальнейшее произойдет само собой. Очень просто. Вывод – все силы перевести на охрану периметра. Внутреннюю охрану можно снять, она ничего не решает. Кроме того, следует прочесать прилегающую местность. К ночи боевики сосредоточатся где-то неподалеку. Все это я могу сделать без чьей-либо помощи. Мандат дает мне такие полномочия. Фандорин с удовлетворенным вздохом отложил тетрадку, вернулся к Гасыму. Ночью снова будем дятел ловить? – спросил тот же я лепешку. На станции пойдем. Ты мне там не понадобишься, да и нельзя тебе. Жандармы особый режим увидят, сразу арестуют. И раз Петрович не стал называть истинную причину, по которой решил не брать с собой помощника. С волшебной бумагой генерала Жуковского можно было провести на режимный объект хотя ли бабу и сорок разбойников. Но люди дятла наверняка ведут наблюдение за станцией. Карагасым — личность в городе известная. Узнают — насторожатся. Такого медведя не загримируешь. Теперь мне нужно поспать ровно два часа. Я лягу в самой дальней комнате. Пусть ко мне никто из твоих посетителей не суется. Свой кинжал на порог положу. Никто не перешагнет. Спи спокойно, ем рубаш. Вытянувшись на ковре, Фандорин принял позу тотальной расслабленности. Все, что можно было сделать, сделано. Все, что нужно будет сделать, сделаю. А сейчас отключиться. Два часа блаженной пустоты.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 Свет воссияет вновь, озаряя бескрайнюю страну, наконец, освободившуюся от рабства. — Не зря операцию назвали от тьмы к свету, — сказал дятел собеседнику. — Черт не был бы чертом, если б в ответ не вернул спилку. Ты всю жизнь в подполье, в темноте. Сможешь ли ты жить на свету? Не ослепнешь? В голосе лукавого зазвучали вкрадчивые нотки. — Может, я о семье задумаешься? — Тебе скоро сорок, молодость, тютю. -тю.